Глава 19. Расставание. Ордашев стоял в очереди. Посадка на проход в лондонском порту шла медленно. Служивший, облачённый в униформу, придирчиво разглядывал каждый билет. Русскому студенту предстояло проделать обратный путь в третьем классе на похожем судне той же самой компании Cunard Line, которая и доставила его в Лондон. Две недели тому назад, но уже с другим названием. Виктория с достоинством покачивалась на волнах. Чайки беспардонно разместились на всех трех ее мачтах и гневно ругались на пассажиров. Пахло углем, морскими водорослями и протухшей рыбой. Ветер гнал к берегу едва заметную волну. Вчерашний день последний и свободный прошел бездарно. Клим вместо посещения заседания парламента скучал на палубе баржи, цедил тёмный эль и ждал своего английского друга. Но Роберт так и не появился. Агнес, видя мрачное настроение молодого любовника, как умная и опытная женщина, лишних вопросов не задавала, а лишь подасила ему пиво, закуски и меняла пепельницу. Когда на небе появились звёзды, постоялец ушёл в каюту собирать чемодан. Даже сувениров не купил ни отцу, ни матери, ни друзьям. Сокрушался студент, укладывая вещи. Ночь прошла отвратительно. Грезили кошмары и будили гудкие речные пароходы, которых он раньше не замечал. Ардашев проснулся рано. Завтрак уже ждал его на столе. Перед самым уходом он протянул Агнессе чаевые. Она их гордо отвергла. Клим перехитрил её, незаметно подсунув монеты под чайные блюдца. Когда он удалился от баржи шагов на 30, миссис Стейлер догнала его. Наговорив множество добрых пожеланий, она выездливо огляделась, обняла Ардашева и расцеловала в обе щёки. как целует на прощание отца или брата. «Милая Гнесса, дай бог тебе счастья!» — искренне выговорил он. В ответ она благодарно кивнула, тихонько всхлипнула и долго смотрела ему вслед. «Каптен! Каптен! Where are you?» — послышался знакомый голос. «Капитан! Капитан, где вы?» Клим обернулся. Перед ним стоял Роберт и улыбался. И солнце, как и раньше, насквозь просвечивало его уши. Роберт, дорогой мой, я так тебя ждал, обнимая друга проронил Клим. О, мы уже перешли на ты? Как же мне надоели эти ваши джентльменские манеры. Зови меня просто Клим, какой я к чёрта капитан. Хорошо, Клим, договорились. Капитан Её ободрожно расхохотались. Ты прости, что я не приехал вчера. Когда мама узнала, что убили мужа второй её подруги, она захворала, а отца телеграммой срочно вызвали в Скотланд-Ярд. Он попросил меня побыть с матерью. А сегодня чуть свет, я к тебе. До города я добрался быстро, а вот в Лондоне Ты сам знаешь, какое здесь бывает столпотворение на улицах, но всё же я успел. Инспектор Джеп рассказал отцу о своих подвигах и о смерти миссис Пирсон. Жаль её, правда? Красивой была очень. Да, вот ещё что. Скоттт Ярд возвращает деньги в банк Голсмит, и новый управляющий в таком случае пообещал отказаться от претензий к наследникам мистера Вулца. Джозефа Эшби отпустили. Он, встретив отца в полиции, заверил его, что после продажи золотого приска Вернет пять тысяч фунтов в банку, как недостающие до ста тысяч, полученных еще покойным профессором. «Капитан, у меня к тебе один вопрос. Он касается открытия мистера Пирсона». «Ах да, я совсем забыл», — спохватился Ардашев и, вынув из кармана изрядно помятую бумажку, протянул ее Роберту. «Вот возьми здесь формулы». «Да я их наизусть помню. Дело в другом». Профессор Убит в Дава тоже. Её кузен ждёт сюда. Кстати, он дал показания. Ему всё равно светит виселица, и он решил перед смертью облегчить душу. Он был моряком, ходил в плавания, грабил городские банки во время стоянки судна в разных портах и потом с деньгами прятался на походе. Но в Америке ему не повезло. Его арестовали. Он попал в тюрьму в Сан-Франциско, но бежал, вернулся в Англию, отыскал кузину У него фальшивый паспорт совсем на другое имя и фамилию. Том Крук это его настоящее имя, которое было известно миссис Персон. У неё он и познакомился с профессором и втёрся к нему в доверие. Именно он уговорил его обмануть моего отца и его друзей и уплыть в Нью-Йорк. Уверял, что у него в Калифорнии в собственности четыре старых прииска и даже показывал бумаги с планами земельных участков. Профессор ему поверил, но не до конца, раз не сказал, где лежат деньги. Так вот. Надес спрашивает: "Не будешь ли ты против, если патент на открытие по новому способу извлечения золота будет выдан лондонскому институту, но сам метод будет называться в памяти профессора методом Генри Персона?" Отличная мысль, и справедливая. А формулы возьми, а то неровён час забудешь. Спасибо. Они, кстати, есть и в всех тетрадях, что ты нашёл. Инспектор Джеб показывал их отцу. Молодые люди, посадка уже закончена, я жду только вас, выговорил служащий пароходной компании. Поторопитесь. Да-да, мы сейчас, выговорил Клим, порылся в карманах, вынул золотую монету и протянул другу. Роберт, у меня к тебе просьба. Принеси на могилу Вивьен венок от меня. пусть напишут на ленте прости, любимая, и больше ничего. Понимаешь, если бы я не дал ей ту проклятую фотографию с запонкой, она бы была жива. Никогда себе этого не прощу. Я всё сделаю. Я ещё тогда всё понял, когда намекал тебе на твой крепкий сон в замке. А монеты забери. Нет, нет. Венок должен быть куплен именно на мои деньги. Так надо. Она ведь всё видит оттуда. Он поднял глаза на небеса. Хорошо. Прощай, Роберт. Прощай, капитан. Друзья мне, Леси и Клим, побежал по трапу, пугая сидевших на перилах чаек. Аткинсон выкурил сигарку, потом вторую. Он долго смотрел на уходивший по реке пароход, пачкавший голубое небо дымными угольными разводами. проводив судно прощальным взглядом, Роберт совсем не по-джентльменски засунул руки в карманы плаща и побрёл к стоянке кефов.